Не проще ли на будущее время совсем обходиться без них? Вот от этих-то нежелательных возникновений и вопросов и оберегает дирижирующие классы французского общества то систематическое лицемерие, которое, недовольствуясь почвой обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный. На этом законе уважение к лицемерию основан, за редкими исключениями, весь современный французский театр.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 Адель опять будет осквернять супружеское ложе, а в пятом опять обратиться к публике с тем же заявлением. Да и нет надобности делать предположения, а следует только отправиться из одного французского театра в другой, чтобы убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе и везде же под конец объявляет, что это-то ложе и есть единственный алтарь, в котором может священнодействовать честная француженка».